С утра было солнечно. Потом набежали тучи, и на песчаную, укутанную рыбными обозами дорогу посыпались мелкие капли вперемешку со снежной крупой. Явление в северных краях не редкое. Через четверть часа ненастье прекратилось так же внезапно, как и началось. Тучи ушли на юг, и в небе снова засияло солнце. Солдаты стали снимать дождевики. пристраивая их для просушки прямо на лошадиных гривах. Кавалерия двигалась шагом, без спешки. Каспар лично проезжал вдоль маршевых порядков, проверяя, всё ли хорошо с возами и не ослаблено ли у кого подпруга. Привыкши всё проверять лично, он и теперь не сразу мог положиться на ездивших за ним офицеров, обеспокоенных пристальным вниманием генерала А вы бы отдохнули, генерал. Слишком много внимания уделяете войскам на марше. И офицеры перепуганы, и вы взмокли, заметил Дешермо, который, в отличие от Каспара, чувствовал в первый день похода прилив сил. Наконец он хорошо выспался и ещё до построения съел свой завтрак. Каспар же едва сомкнул глаза. А на завтрак у него была только кружка горячего шоколада. Что ж, может вы и правы, согласился Каспар, поравнявшись с графом. Но такое количество войск мне в новинку, и я пока не умею доверять другим, хотя, наверное, придётся. Разумеется, придётся, генерал улыбнулся де Шерму. И генералы, и сам король Во всём полагаются на своих подчинённых, а одному человеку, будь он хоть трижды просвщённым, за всем уследить невозможно. "Его светлость дело доборит", поддержал графа Углук. "Не гоже генералу бегать как приказчику. Народу много, работать есть кому. Что ж, я постараюсь привыкнуть побыстрее". Хуберт, скажи, чтобы мне принесли пару чёрствых чесночных колочей и толкни, если я засну. Хорошо, генерал, ответил Хуберт, которого де Шермон отучил при обращении к отцу произносить привычное слово батя. Вы без пяти минут граф, Хуберт, сказал он ему на второй день знакомства. Я верю в полковотский дар вашего отца, поэтому Привыкайте блюсти необходимое достоинство, особенно в присутствии посторонних. Губерту свойл этот урок и позже преподал его сестре, когда Ева, обращаясь к Каспару, назвала его папашей. Едва смижив в веке, Каспар уснул прямо в седле, сразу увидев во сне недавнее приперительство с Евой. Она до последнего наделась, что упросит отца и даже собрала вещи и личное оружие. Но Каспар оказался непреклонен. Дэдэ Шармон, на поддержку которого так рассчитывала Ева, занял сторону отца. Вот захватим Тикерью, и генерал сейчас же вызовет вас к себе, и вас, и миссис Фрай, обещал он. Не хочу вас слушать, вы предатель, едва сдерживая слёзы, ответила Ева и убежала во дворец. А Де Шермону оставалось лишь развести руками. Теперь, покачиваясь в седле рядом с генералом Фраем, он тоже вспоминал Еву. Эта пылкая и в то же время наивная девушка казалась ему всё более привлекательной. Де Шермон заметил, что ему приятно думать о Еве. Вспоминать, как она сидит в седле, демонстрирует владение мечом или снимает шляпу, чтобы поправить растрепавшиеся волосы. Ах, Ева, вздохнул граф и счастливо улыбнулся. Ваши превосходительства, закричали откуда-то с обочины. Божья милость, никак разведчики. Противника отыскали, воскликнул Фундину, вклиниваясь на муле между Каспаром и Дешермоном. Фред открыл глаза. Через лесную опушку к нему скакал один из разведчиков капитана Карбезье. Мараншон в порыве щедрости отдал всех разведчиков, и теперь они не только прочёсывали авангардную зону, но и держали арьергард. а также фланговые подходы при такой организации наблюдения каспар мог не бояться ни засад ни даже отдельных вражеских лазутчиков ваше превосходительство порат водить первую колонну сообщил сержант разведчик натягивая поводже и останавливая легконогую лошадку пара значит будем отводить курьер Я здесь, ваше превосходительство. Вскинул руку один из гвардейцев. Скажи к барон майору Лайдерсу, скажи, чтобы готовился к уходу вправо, по отдельной тропе. Слушаюсь. Курьер развернул лошадь и помчался передавать приказание. Сколько до тропы? уточнил Каспар у разведчика. Четверть мили, ваше превосходительство. Хорошо, успеют приготовиться. Можешь возвращаться. Слушаюсь, ваше превосходительство, разведчику скакал. А Хуберт молча протянул отцу калач. Ехавший позади генеральский слуга подал фаянсовую бутылку с деревянной пробкой. Что это? удивился Каспар. Кипячёное молоко, ваше превосходительство. Чтобы сухарик запить, нельзя чёрный хлеб голяком кушать. Каспар улыбнулся, но со слугой спорить не стал. Тот на своих руках не одного генерала помячил и выдернув зубами пробку, стал пить ещё тёплое молоко. Есть в молоку или нет, значения не имеет, главное, чтобы еды было достаточно, а то бы бали случай Когда солдаты подали на марш от слабости, подол голос углуг, которому доставили полмешка чёрствых колочей. Наряженные в подобие мундиров, они с фундинулом обрели статус любимцев королевских гвардейцев. Их постоянно окликали, чтобы поднести угощение или подарить какой-нибудь пустячок вроде огнива. Всех интересовали помяты, видавший виды шлем углука, его большой меч и устрашающий топор фундинула. Гном демонстрировал его всем желающим, однако в руки не давал. Того времени, за которое войско прошло четверть мили, Каспару хватило, чтобы съесть оба колоча и в сопровождении де Шермона и майор барона Лайдерса генерал выехал вперёд. чтобы встать у съезда и проследить, как полк уходит на новую тропу. Войска Лайдаса заранее подготовилось к отделению от общей колонны, подтянули отставший обоз и подались вправо, чтобы не смешивать порядки других полков. Съезд с дороги был тщательно расчищен разведчиками, а канава на обочине замещена ветками и сушняком. Были срезаны мешавшие проходу кусты, и полк с обозом, не замедляясь, начал сворачивать в лес, где его уже ждали проводники из разведывательного отряда. Однако на случай непредвиденных обстоятельств у майор барона Лайдасса и других командиров полков имелись копии карт, с нанесёнными на них тропами, чтобы каждый знал, где искать своих. Ещё до обеденного привала ушёл на отдельную тропу полк майор барона Гвиннапа после обеда в Болеску, а к вечеру и к Атлира. Так что ко времени ночлега при генерале Фрай остался только полк майор барона Деррика. За весь день похода Каспар по старой привычке успел прихватками набрать полную порцию сна. И к вечеру выглядел бодрым. Он убедился, что предложенная разведчиками схема действует, и это добавило ему уверенности, а вместе с ней и хорошего настроения. Распоряжаться насчёт часовых Каспару уже не требовалось. Проверять лошадей и солдатские харчи тоже всё делали подчинённые. А что, граф Пробовали ли вы настоящей солдатской еды? спросил Каспар, устраиваясь у костра. Нет, генерал, у меня же повар, удивился вопросу Дешармон. А если я сварю кулиш, пробовать станете? Дешармон пожал плечами. Ему ещё никто и никогда не делал таких предложений. Но чего же не попробовать кулиш, сваренный генералом? произнёс Грав. из смелс от мисте с ним Хьюберт и очень осторожно майор-барон Деррик Карл принеси котёл что возишь для меня а ещё полмеры пшена и 2 фунта свиной солонины все ароматные добавки есть в моей седельной сумке их принесёт Хьюберт а я пойду сломаю пару еловых веточек выщие ветки туда бросать станете удивился дешермон лишь самую малость улыбнулся каспар а это что за кулиш без сосновой иголочки он выбрался из балки в которой жгли полковые костры именував дремавших на телегах обозников направился к молодой ели возвышавшейся над невысокими лиственным деревьями Влияние севера на природу было всё заметнее. Ещё день перехода, и лисы исчезнут совсем, а им на смену придут скрывающиеся между дюн заросли карликовых деревьев и кустарников. Чтобы добраться до самых нежных иголок навокушка хвоиток, Каспар стал пробираться сквозь кустарник. Он уже протянул руку, чтобы на ощупь определить мягкость хвои. как вдруг почувствовал пробежавший по ногам холод. По зарослям ударил порыв ветра. Сорванные листья закружились в воздухе и посыпались на Каспара, словно сырой осенью. Ты уже забыл меня, Фрай. Каспар взглянул и не поверил своим глазам. Перед ним висел в воздухе призрак мессира Дюрана, мага с оголённым черепом и пустыми глазницами. За время купечества Каспар почти забыл об этой стороне своей наёмической истории. Огненные шары, потайные колодцы в нижние миры, вызванные магами демоны, казалось, та осталась в каком-то давнишнем кошмарном сне. Пока это всё на штес способен, но я помню о тебе, Фрай. Я ещё жду выпить тебя всего до дна. Пошёл прочь, приказал Каспар, и призрак подался назад. Думаешь, стал важным человеком? Думаешь, твои регалии защитят тебя? Ты всего лишь призрак, и я тебя не боюсь. Каспар выхватил меч, и едва он направил его острие на светящуюся субстанцию, как она исчеза же растворилась в воздухе. Не хватало ещё, чтобы меня преследовали вчерашние кошмары, произнёс Каспар, чтобы звуком собственного голоса поддержать себя. Потом Не глядя, сорвал хвойи и поспешил обратно. У костра его уже ждали все заказанные продукты и наполненный водой котёл. На трухлявой колодце неподалёку сидел командир разведчиков капитан Карбюзье. Заметив Каспара, он поднялся. "Садитесь к костру, капитан", пригласил Каспар. "Господа, Кто не знает этого доблестного солдата, непременно познакомьтесь. Он сам и его разведчики совершают настоящие чудеса. Капитан подошёл к костру, но не ближе, чем сидел майор барон Деррик. Кажется, на вас грязь, капитан, немного удивлённо заметил Дешермон. Это вроде потайного мундира, ваше сиятельство. Жидкий торф жидкий торф, именно так, ваше сиятельство. Тропа проложена по заболоченной местности, где трудно укрыться. Поэтому приходится придумывать способ быть незаметным. Если развести торф в водой и полить шляпу и плащ, высохнув, они станут неотличимы от болотных кочек. Однако неплохо придумано, восхитился де Шармон. Признаться, я не сталкивался с подобными фокусами. У нас в кавалерии всё блестит и сверкает, плюмаж развивается по ветру. Для кавалерийского удара это самое лучшее. Но для тайных солдат, вроде ваших, торф, конечно же, предпочтительнее. Граф помолчал, наблюдая за тем, как ловко генерал Фрай устанавливает на колышках перекладину. и подвешивает на ней котёл с водой было видно что работа это для него привычно о чём задумались граф спросил каспар выстругивая из куска ветки рогатинку мешалку я подумал о нашем монархе согласился бы он поливать себя жидким торфом улыбки на лицах всех присутствующих испарились Обсуждения высочайших особ ни к чему хорошему не приводило. И если граф де Шермон мог себе это позволить, то все остальные, включая Каспара, нет. Положение спас, вынырнувший из темноты Фундину. Божья милость, господин генерал, углу с гвардейцами. В гости на сухари играет того и гляди обожрётся. Ему уже 20 фунтов проиграли, и он всё съел. Де Шермон, майор барон Дерек и капитан Карбюзье учтиво сдержали прорывавшийся смех. Губерт не обратил на комичность Фундинула внимания. он часто видел этого гнома. Каспар ещё раз взглянул на пузырьки в закипавшей воде, потом повернулся к Фундянулу. "Сержант, вернитесь к сержанту Углуку и по секрету сообщите, что его превосходительство варит колёш, но попросил ему об этом не говорить". "Понял, ваша милость, сейчас бегу". Воскликнул Фундину и смешно переваливаясь, стал взбираться по склону балки. Не выдержав этой картины, засмеялся де Шармон, за ним остальные. Что же здесь смешного, граф? спросил Каспар, высыпая в кипящую воду пшеницу. Прошу простить меня, генерал, ответил граф, выпрямляясь и пытаясь сдержаться. Но фраза его превосходительства варит кулиш сбивает меня на повал. Прошу простить. Игров снова зашелся смехом. Прошло совсем немного времени, и послышались тяжёлые, торопливые шаги, а затем, словно обвал камней, в балку скатился взволнованный углук. И тут же такое, ваше милость, Почему вы варите кулиш без меня? Как же без меня-то? завопил он сходу, с ходу, ужасясь самой мысли, что всё уже съели. Однако, увидев, что котёл ещё полон, остановился и перевёл дух. Его сержантская шляпа с королевским гербом была надета поверх помятого шлема, а синяя поддёвка с медными пуговицами расстёгнута. Сказывались выигранные сухари. Здравие жлою, ваше сиятельство, поздоровался орк с графом. Здравие жлою всем остальным превосходительствам, успокоившись, углуг присел на траву. К нему присоединился Фундину, и они вдвоём, не отрываясь, стали следить за кулишом. Господин сержант, а что У вас в руке кулеша не варят? поинтересовался граф, стараясь выглядеть серьёзным. Варят по шестиятельству, да только кулеш его милости лучше. Вот я и ложку приготовил, чтобы только попробовать. Ты же сухари нажрался, как можно ещё есть? негодующе воскликнул Каспар, вытирая руки отданное слугой полотенце. Ты сухари? А ту кулеш, Ваше милость? Мне с мясом, пожалуйста, и все кости. Распорядился углуг. Тут ему подумалось: не допустил ли он бестактность? И он, обращаясь к графу, уточнил: Вы кости не кушаете, Ваше сиятельство? Сегодня не буду, в тон ему ответил Дешермон. Ну тогда я заберу. С облегчением сказал орк и недоумённо посмотрел на графа, который упал с раскладного стула на спину, а потом со всхлипами и похрюкиваниями стал отползать к ближайшим кустам. Когда он вернулся и как ни в чём не бывало сел на свой стул, в котле уже вовсю бурлил кулеш, и на его поверхность поднимались кусочки свинины. Я что-то пропустил? Хвою уже бросили? спросил граф. Нет, хвою бросают в самом конце, и не надолго. Тут важен привкус, а не вкус, пояснил Каспар. Из темноты появился повар де Шермона, с которым он не расставался уже несколько лет. Повар приблизился к графу и что-то прошептал ему на ухо. Тот кивнул, И повар ушёл к обозу. Что он хотел? спросил Каспар. Желает попробовать кулеш. Выступление сержанта Углука произвело на него большое впечатление. Ваш повар мастер господской пищи. Зачем ему кулеш? О, для мастера нет никаких запретов. Однажды нам пришлось отведать чудесным способом приготовленные говяжьи кишки. Так вот, Герман, так зовут моего повара. сумел повторить этот рецепт в точности до малейших нюансов. Та же вонь, тот же мерзкий вкус. Поразительно. И что, съели? Нет, конечно, отдали собакам. Надеюсь, им понравилось. Ой, быт с удовольствием отведал говяжьих кишок. Со вздохом произнёс углуг. в который раз, осматривая приготовленную для кулиша ложку. Помнится ли 15 тому назад, наш полк орков-наёмников остался без обоза, уж больно наседали на хвост ритары князя Вансуха. А мы тогда выступали на стороне его отца, Леопольда Великого. Без обоза крепко заголодали, драпали на пустое брюхо. И тут на наше счастье место сичи леопольда и его среднего сына князя витокса трупы людей, убитые лошади и главное, всё свеже дни 5-6 не более казалось бы пируй да радуйся ну рита ревансу хавутани пики блестят лошади храпят в спишке одних только подтрахов и похватали Избавь нас от таких воспоминаний, углуг. Здесь не у всех крепкие желудки, заметил Каспар. А вы, простите, только у лошадей потраха кушали, сержант. Уточнил Дешермон, которому эта история показалась весьма поучительной. Да кому, как повезло, ваше сиятельство. Времени разбирать не было, риттер и с потегом рубили. От плеча до пояса готов к улеж, объявил Каспар, бросая в котёл душистые травки и сосновую веточку. Подавай колодейки, Карл. Всем глиняные, графу де Шермону медную. Протестую, мне тоже глиняную, иначе я не познаю вкус настоящей солдатской каши от генерала Фрая, заметил граф. А значит, всем глиняные колодейки. Уже бегу, ваше превосходительство, отозвался слуга со склона балки. Из темноты появился повар графа с небольшой фаянсовой чашкой. И черпак, черпак непременно, крикнул Каспар, оборачиваясь в темноту. Понял, непременно черпак, отозвался Каро. Все стали продвигаться к костру. Каспар поднялся и начал помешивать готовый кулеш. Затем выудил обмякшую сосновую веточку и бросил в огонь. Она затрещала, полыхнула искрами. К этому времени подоспел Карл с посудой и черпаком. "Подходи по одному, не толкайся", воскликнул Каспар, имитируя клич полковых кошеваров. Разумеется, никто не толкался, и первая порция досталась де Шермону. Потом подошёл майор Барон, следом капитан разведчик. У Глуку досталась большая деревянная долблёнка. Большей посудины генеральский слуга добыть не смог. Фондину удовольствовалась обычной каladейкой и с аппетитом принялся за горячую кашу. Повар де Шермона сначала долго нюхал свою порцию, то вблизи, то с вытянутых рук. Граф стал есть сразу. Его подстёгивало любопытство. Очень скоро он вернул Карлу пустую каladейку, вытер губы кружевным платком и сказал: "Во-первых, я обжёг язык. Во-вторых, брюха Но надо отдать генералу Должному, солдатской еде, есть неповторимое очарование. Даже непонятно, как из солёной свинины и обыкновенного пшёна можно сделать такое э замысловатое кушанье. Разумеется, все кости идут сержанту Углуку. Надеюсь, никто не будет претендовать на них. Углук оторвался от долбёнки и ревнивым взглядом окинул всех присутствующих. На кости никто не претендовал, и он вернулся к кулишу. "Признаться, ваше превосходительство, никогда не ел ничего подобного", хотя разведчики мастеров приготовления солдатской каши, признался капитан Карбюзье, вычищая колодейку. Давайте посуду, капитан. Я положу вам добавки. Благодарю, ваше превосходительство. А как там наша разведка? Поинтересовался Дешермон, принимая от своего повара яблочный пудинг со сливками. Сейчас у меня есть сведения о роте, что приdana полку майор оборона Деррика, ваше сиятельство. Но завтра утром я узнаю о всех остальных полках. Ну хорошо. Было бы любопытно услышать и об этой роте, кивнул граф. После того, как он узнал, что разведчики льют на шляпу разведённой водой у торф, ему стала интересна их деятельность. Прямо сейчас 10 человек сидят на флангах и варьерье гарде в охвости тропы, а большая часть, числом примерно в три десятка, караулит на дым. Э, что значит караулит дым? Они что же? На него веерами машут, улыбнулся граф. Не совсем так ваше сиятельство. Дело в том, что дым от костров, которые так предусмотрительно зажгли в балке, распространяется вдоль подземной водяной жилы и постепенно ею поглощается. Вот как, вскинулся граф и в удивлении облизал серебряную ложку. Вы знали об этом, генерал? Совсем немного, пожал плечами Каспар, да и дай свой кулиш. Продолжайте, капитан, прошу вас, попросил заинтригованный граф. Одним словом, ваше сиятельство, дым от полутора десятков костров, что горят в балки, водяная жила втягивает без остатка через 3 мили, и на всём протяжении этих 3 миль дежурят разведчики. Мы должны быть уверены, что никто из посторонних этот дым не унюхает и не решит посмотреть, откуда он берётся. Подумать только, в походе я никогда не задумывался, куда идёт дым. Хотя припоминаю всякий раз, как гню приходилось спускаться в балку или к реке. Граф поднялся. Майор барон Деррик и капитан Рейтель скочили тотчас. А Роберт Каспар и Фундину с углуком Поднялись позже. Еду с падь господа, спокойной ночи. И вам, граф, ответил Каспар. Мы тоже вскорости разбежимся, завтра длинный день. Граф ушёл. Каспар отдал углуку, попавшит к нему в колодейку свиные кости, и принялся за приготовленный Карлом чай. Допив его, сладко потянулся. и направился к возу, где под пологом была приготовлена генеральская постель. Уже засыпая, он отметил, что в генеральском чине есть свои положительные стороны. Пока он лежал на мягкой постели без сапог, дерек бегал вдоль обоза и отдавал приказания: часовые, лошади, овёс, вода и провиант обо всём этом теперь заботились другие.